Глава одиннадцатая. «Я не пускаю никого за руль своей машины», — воинственно заявила я, оттесняя парня от водительской двери. «Да и тебе незачем меня сопровождать». Колеса сама собралась тягать. Посмотрел он на меня с вызовом, явно не собираясь отступать. «Справлюсь». «На каблуках?» «И что?» «Давай ключи», — протянул он руку, раскрывая ладонь. «Ни за что». Я не езжу с женщинами. Что за глупые стереотипы? Усмехнулась я. Кто бы говорил? Ухмыльнулся он в свою очередь. В таком случае мне придется отказаться от твоей помощи. Обозначила я, устраиваясь на своем законном месте. Но парень все же не отступил, обошел машину и уселся по соседству. Не боишься? Насмешливо подразнила я. Я ничего не боюсь. — хмыкнул он, пристегивая ремень безопасности. «Да ладно!» — не сдержала я смех. «Кстати, напомни свое имя». «Плохо с памятью?» «Нет, я просто не запоминаю имена посторонних людей». «Ясно», — буркнул он, уставившись на дорогу. «Эм, кажется, Роман?» «А, нет, Руслан, верно?» Попыталась вспомнить. бинга — подтвердил он безэмоционально. «Ты можешь уточнить у знакомого, сколько это займет по времени? Просто у меня после обеда встреча». «С мужем?» Руслан как-то странно покосился на меня. «Нет». «Да и какая тебе разница?» — бросила я, скользнув по нему мимолетным взглядом. «Никакая». Бросил он хмуро и, глядя на дорогу, добавил. «Успеешь навстречу?» «Отлично». Выдохнула я с облегчением и полностью сосредоточилась на вождении. Через час мы уже забрали новые колеса и, расположившись в небольшом кафе, ждали, когда переобуют мою машину. Новый знакомый вел себя на удивление тихо и больше не досаждал мне своими странными вопросами. А я, не желая оставаться у него в долгу, все же решила уточнить. «Думаю, тебе стоит озвучить стоимость своей работы». «Я уже озвучил». Выдавил он сухо и, прищурив глаза, уставился на меня. «Нет. Я имею в виду в материальном эквиваленте. Назови сумму и поставим точку в этом вопросе». Потребовала я, не собираясь мириться с его условиями. Но ответа я снова не получила, потому что у Руслана зазвонил телефон. И буквально через секунду он сообщил мне, что машина готова. «Спасибо», — поблагодарила я, получив обратно свои ключи. «Сколько я должна за шиномонтаж?» «Мы с Русланом уже все порешали», — ответил мужчина, кивая головой в сторону моего спутника. «Но все, дружище, давай, на связи!» В свою очередь он пожал руку приятелю. А я недовольно нахмурилась, понимая, что еще и за это буду обязана этому назойливому детективу. «Мы так не договаривались», — метнула я на него сердитый взгляд, когда сели в машину. «О чем ты?» Он вопросительно вздернул бровь, и явно издеваясь надо мной. «Об этом!» — воскликнула я и тут же постаралась взять себя в руки. «Я правда благодарна тебе за помощь. Но оплатить шиномонтаж я и сама в состоянии». «Я никому ничего не платил», — сказал Руслан. «Поэтому не забивай голову. Теперь мне тем более неудобно перед человеком. Он выполнил работу, потратил на меня время». Вздохнула я. «Повторяю, не забивай голову, это мужские вопросы. Он выручал меня, я его. И все в этом духе. Скажи лучше, ты решила, куда колеса сгружать?» «С этим я сама разберусь, спасибо. Тебя обратно к моему дому отвезти или высадить где-то по пути?» Посмотрела я на парня, мысленно желая поскорее остаться одна. «Раз уж тебе моя помощь больше не нужна...» «Сбрось меня там, где тебе удобно», — произнес он, сосредоточившись на своем телефоне. «Спасибо еще раз за помощь», — поблагодарила я, когда Руслан выбрался из автомобиля. «Пустяки», — бросил Руслан равнодушно, но тут же, всматриваясь мне в глаза, добавил. «Не забывая о нашем уговоре». «Что?» — растерялась я на миг. «Не было никакого уговора. «Я напишу адрес и время», — заявил он, игнорируя мой протест, и, оттолкнувшись руками от зверя, пошел прочь. Нет, в этом парне есть что-то настораживающее. Будто за каждым его словом и действием имеется скрытый мотив. И это жутко раздражает и напрягает. Не хочу я больше с ним сталкиваться. Надеюсь, он быстро забудет об этой глупой затее с ужином и о моем существовании. Теперь бы разобраться с зимней резиной. В обычной ситуации я бы, конечно, отвезла ее к мужу на склад. Но впереди у нас развод, и неизвестно, что он может выкинуть. Ещё зло он может испортить колеса, а они стоят совсем недешево. Поэтому пусть пока полежат в машине, а позже отвезу их к отцу в гараж. Прошло полдня, а я, можно сказать, ни разу не вспомнила о предательстве мужа. И это уже какой-то прогресс. Разобравшись с делами... Я не захотела сразу возвращаться домой. Поэтому зашла в первый попавшийся на глаза ресторанчик. На автомате сделала заказ и принялась штудировать женские формы. Оказывается, очень многим женщинам изменяют. И я не одна такая. Моя ситуация не что-то особенное. Мне не больнее, чем другим. Форумы пестрели заголовками. Как пережить измену? Как отомстить неверному мужу? Возможно ли простить? И как вычислить изменника? Я читала тяжелые, наполненные эмоциями комментарии, и мне хотелось обнять каждую из этих женщин. Хотелось сказать, что хоть наш мир и разрушен, жизнь на этом не заканчивается. Можно все построить заново, пусть даже с нуля. Нельзя сдаваться, мы ни в чем не виноваты. Мы не виноваты, что наши мужья оказались под лицами но в какой-то момент, читая очередной крик души, я разозлилась. Девушка писала, что не хочет больше жить и дышать, что не представляет свою жизнь без этого кобеля. Серьезно? Да как так можно? Из-за говно мужика отказываться от себя. Да это он должен сто раз пожалеть о содеянном, а не ты винить себя. Не существует оправдания подлости, какие бы ни были обстоятельства, какая бы ни была атмосфера в семье. Мне этого никогда не понять и не простить. Хочешь гулять — разводись. Незачем гадить в душу. Ох, как же это невыносимо! Как же сильно хочется утопить мужа в моей же боли. Хочется, чтобы он осознал, что натворил, какую ошибку совершил. Но ничего. Завтра. Уже завтра наступит эпичное завершение нашего счастливого брака.